А на обратной стороне надпись: "Милому Мишеньке, я так долго тебя ждала". Этот снимок был разорван пополам и снова склеен, и надо додумать, будет разорван не раз и не два. Глаз положил всё и скрутил сумку во внутренний карман куртки. Осталось найти Мишку и начальнику службы охраны позвонить, проверить, чего накопал. Вопрос девятый. Мало того, что я мне дают уснуть, так ещё и заставляют ходить до тех пор, пока ноги не pokryются волдырями. И через эту пытку заставляют многих сознаваться. Ответ. Такое то же случалось в самом начале. Ведьму заставляли ходить туда и сюда, а смысл этой величайшей жестокости заключался в том, чтобы не дать ей уснуть. А делалось это вот для чего? Когда ведьма сидела на кресте или лежала, она начинала засыпать, и тогда те, кто был с ней, заставляли ее вставать и ходить, потому что иначе стоило дать ей задремать. И врали служиопомощники, пугали часовных и подбадривали ведьму. Случалось такое, что прикис смысл этого действия, сельские жители про слышали будто кто-то признался в ведовстве. Злоупотребляли этим способом, доводя обвиняемого до смерти. Однако никому ещё не удалось доказать, что такое происходило при участии или согласии обнаружителя. Этим способом он также не пользовался с тех пор, как запретили держать ведьм без сна. "Вставай, вставай", волаш требовал давно Ладно, шунта, ненавижу. Надо вставать, под}^{(\text{ченицу}}, идти куда? Ноги болят. И спать, хотя бы на минуточку спать. Думала обмануть меня, маленькая ведьма. Тычок, укол, больно. Всё началось, когда отец вернулся домой. Он выглядел довольным и даже счастливым, как и в предыдущие дни. Ласково поцеловал в щёку, спешил о чём-то неважном, потом улегся спать, запер двери, запер окна. Создал ад. Признавайся, чем ты там занимались, поклонялись дьяволу, вызывали духов, сношались с ними. Кто тебя научил? Не отвечать, не навидеть. Ненависть помогает дышать, ненависть помогает двигаться, ненависть помогает остаться собой. Это ведь малышка Перис тебя надоумила, дитя сатаны. Нет, это он дьявол, он. Как она раньше не догадалась? Люди не могут быть настолько жестоки. Но если он дьявол, то она бэти дитя дьявола. говорит дрянь пощёчено почти не ощутимо был-то ветер ладонью по лицу провёл губы мокрые солёные стали пить и спать кровь конечно вот доказательство что бы эти человек просто просто её украли давно когда она была маленькой говори иначе я дам тебя судье отдай да эти вдруг перестало бояться его отдай и я всё расскажу кто ты на самом деле ты не мэтти хокинс ты договорить не позволил Заком руд тря присвязал, она не сопротивлялась, ошломлённой истинностью догадки, и кинок на пол долго пинал. Не больно, не страшно, не хочется жить. Тело испытывает муки, но они ничто пред адом для души. Ведь и не хочет больше ада, теперь она знает правду и будет свободна. Человек остановился, когда увидел, что девочка улыбается. Сумасшедшая, крикнул он, брызгышлюной в лицо, и пойдёшь жить к сумасшедшим. Елизабет Перес пришла сама. Она долго стояла, не решаясь пересечь невидимую границу, и старуха отприкатила жевать табак, предвкушая новую забаву. Она была права. "Простите", голосок Элизабет звенел колокольчиком. Бледные личики Ювароша зарастерились испученностью и смущением, только в глазах проскочили бессовские искорки. "Простите, Мадлен. А не могли бы вы пригласить старуху спёну, насвитущей на стурции, поинтересовалась. "Зачем тебе?" У... у меня есть очень важное известие про Бети Хопкинс. Мы вчера мусы как, ну, но Джо держал товарища и велел: "Жди". Он сам вышел, вежливо поприветствовал старуху, поклонился девице Перис и спросил: "А то я тебя знаю, где ты?" Конечно, не знает. Ван как дёрнулась, ни воз и не желает, чтобы узнал. Но да её проблемы. Да мой иди, велел Джо, надеюсь, что девица ослушается. Так и получилось. В хоре рядом с Перис вдруг появился Обигейл Уильямс и пропела: Он хочет украсть душу у Бетти, ага. Мы говорили, всем говорили, онам не верят. Говорят, он Хопкинс, он на ведьм охотится. А мы-то знаем, правда, Эл. Мы знаем, что он никакой не Хопкинс, урон и вор, украл чужое лицо дьявол. Она тараторила во время отремени, оглядываясь на подругу, условно сверяясь: "Верно ли говорит?" Элизабет вздыхала и кивала. Вот значит, что они задумали. Откуда вы узнали, Мэтью Хокинс? Теки не вытяжел вышел во двор. Откуда? Елизабет Хитроу, усмехнувшись, ответила: Нам ангел сказал. Ангелы правду знают. Прогретое море лениво ворочалось с бухтю и плескивалось на гальку низкой волной.